Глава 28. Утром мы приземлились в Париже. Мое сердце замирало, пока самолет шел на посадку. Я смотрела в иллюминатор на Эйфелеву башню и с трудом могла поверить, что она была настоящей, а не копией из Эпкота. Сноска. Парк развлечений во Флориде. Дафна уже отошла от снотворного и выглядела вполне бодро. Она сумела весьма профессионально нанести макияж в туалете перед посадкой, хотя потом и спрятала его под широкополой шляпой и огромными темными очками. После того, как сотрудник Air France провел нас через таможню и помог получить багаж, Мерседес С-класса забрал нас из аэропорта в отель. Всю поездку я с восторгом смотрела в окно. Мне всегда хотелось побывать в Париже. Приходилось постоянно себя щипать, потому что все казалось слишком идеальным, чтобы быть реальным. Дафна — Пребывавшая в приподнятом настроении, за ручку отвела меня в лобби отеля Плаза Аттени. Коридорный в белых перчатках забрал мою спортивную сумку, которой было лет 15, и раскрашенная на заказ чемодана Луи Витон Дафны. «Мадам Коул, как приятно снова вас видеть», — сказала женщина с идеальной укладкой, на бейджике которой значилось имя Казетта. «Мы приготовили для вас великолепный номер». «Мерси, je ne peux pas attendre. Улыбнулась Дафна, напоминая Казетте, что говорит по-французски. Показав нам внутренний дворик с красными навесами и такого же цвета геранями, Казетта провела нас мимо столовой от Алена Дюкасса, настаивая на том, что мы должны заказать на бранч башенку из пирожных. Сноска. Ален Дюкас, Французский повар и ресторатор. Пока мы поднимались на лифте в наш номер, Дафна внезапно перешла в рабочий режим, игнорируя Казетту и настраиваясь на то, чтобы сопровождать меня в ближайшие 48 часов. Так, сегодня утром снимаем контент в номере. Потом я еду на рекламную съемку с еще несколькими блогерами. Посмотрю, кого потом избегать. Некоторые из них — просто нечто. А завтра уже само шоу. А, и еще сегодня вечером у нас приветственный ужин. Там будет весело. «Кстати, что ты рекламируешь?» — спросила я. «Туристические сандалии. Типа тех, что делает Тевос». «Но за полторы штуки долларов», — невозмутимо ответила она. «Тевос для див», — пошутила я. «Точняк», — чуть не прыснула от смеха Дафна. «Длинноногая казетта провела нас по покрытому ковровой дорожкой к коридору, пахнущему ванилью и сигаретами». «Да ладно! Вы селите нас в 361-й?» — воскликнула Дафна. — Это мой самый любимый номер во всем отеле! Казетта сдержала улыбку и открыла дверь, представляя нашему взору самый потрясающий номер, который я когда-либо видела. Прямо за роялем и люстрой, украшенной черными кисточками, был вид на Эйфелеву башню, способный заставить человека встать на одно колено и предложить выйти за него замуж. Бархатные диваны и мягкие стулья в стиле эпохи Людовика XIV — окружали старинный кофейный столик, на котором лежали свежие фрукты, шоколадный торт, бутылка шампанского и хлопковая сумка от Зои, которую мы с Ильей тогда видели на витрине магазина. На ней было вышито имя Дафны. «О боже!» — воскликнула я, плюхаясь на вельветовый диванчик. «Слишком не расслабляйся!» — тихо ответила Дафна. «Мы будем ночевать не в этом номере. Тут я фотографируюсь. Посмотри, какой вид! А ванная!» сказала она, направляясь к огромной мраморной ванной комнате. Надеюсь, у них еще есть мыло от Булгари. Если вам что-то еще понадобится, не стесняйтесь звонить, сказала Казетта, стоя у двери. Тебе подарили сумку, восхищалась я. Ага, но у меня уже есть такая красного цвета, равнодушно ответила Дафна. А почему ты не хочешь ее взять? Там твое имя. Так еще лучше, засмеялась она. Это как новая куртка с названием команды. «Ты с ума сошла!» — улыбнулась я, взяв в руки сумку и направившись с ней к старинному зеркалу в полный рост. «Никогда не думала, что когда-нибудь буду держать такую сумку. Она очень классная. Твой ноутбук в нее поместится», — сказала Дафна лишь с долей того энтузиазма, который испытывала я. «Честно говоря, я не смогла бы ее носить. Они же сделали ее для тебя, а дала я ей сумку». Нет, они просто хотят, чтобы я сделала с ней публикацию. Поправила она меня. А потом, думаю, им будет наплевать. Хватит обсуждений. Она твоя. Дафна прыгнула на гигантскую кровать, словно шестилетняя девочка на пижамной вечеринке. Видимо, ее правило не расслабляться распространялось только на меня. Я уже развлекаюсь. А ты? Прежде чем я придумала, как красиво упасть рядом с ней на кровать, кто-то постучал в дверь. Дафна подняла глаза. Видимо, одежду привезли. Я уверенно подошла к двери со своей новой сумкой на плече. Передо мной стоял коридорный с передвижной вешалкой, на которой висели избранные наряды из будущей весенней коллекции Зои. С двух сторон от них возвышались стопки обувных коробок. Коридорный затолкнул вешалку в номер и исчез так быстро, что я даже не успела оставить ему чаевые. «Я думала, ты про наш багаж!» — крикнула я Дафне. «Не, те коробки отнесут в наш настоящий номер. Хотя, возможно, придется сбегать туда пару раз за ремнями». Дафна неторопливо проследовала от кровати к вешалке, сканируя словно лазером взглядом, что нам принесли. «Нет. Нет». В каталоге все выглядело гораздо симпатичнее. Она взяла розовый костюм с укороченными расклешенными брюками. «Я даже не подозревала, как это будет выглядеть в жизни». Дафна вздохнула и все еще не понимаю, как они хотят, чтобы я это сочетала с туристическими сандалиями». Она открыла одну из обувных коробок и достала пару шикарных сандалий на толстой белой резиновой подошве с двухцветными ремешками из змеиной кожи. Если не считать блестящих страз и слова «Зоуи», напечатанного на поверхности обуви, Они были похожи на те, что купил бы в туристическом магазине один из бывших мужей моей мамы и носил бы с шортами с накладными карманами и протеиновым батончиком Клифф в руке. «Они сейчас в тренде?» — с недоверием спросила я. «Будут», — заверила меня Дафна. «И, похоже, они съедобные, как будто сделаны из сахарного тростника и кофе. Понюхай». Я приблизилась к сандалиям, и они действительно очень вкусно пахли, словно завтрак в постель. Дафна изучила одежду и рассортировала ее, разложив рядом с подходящими парами обуви. «Вот, теперь все выглядит шикарно. Тебе надо надеть вот это на ужин», сказала она, подходя ко мне с расшитым блестками зеленым платьем. Наши взгляды встретились, и я ощутила блаженную невесомость. Возможно, из-за джетлага. Но я в этом сомневалась. Три часа спустя... Я проснулась в нашем номере, который был гораздо меньше первого, с тяжелой головой и сухостью во рту. Дафна ушла. Мне стало спокойнее, когда я увидела, что она оставила мне записку на бланке гостиницы. Пожалуйста, не строй никаких планов. Я хочу, чтобы ты пришла на мою съемку для Дивы Тэвас на Эйфелевой башне. Постскриптум: У меня для тебя есть отличные новости. Посмотрев сторис в Инстаграме, я поняла, что Дафна уже была на месте. В публикациях, посвященных ее хэштегу нон дню она выглядела великолепно. Надев одну из длинных овечьих шуб Дафны и старый футбольный шарф Ильи, я направилась к Эйфелевой башне, месту, куда мечтала попасть всю мою жизнь. Близилось Рождество, и город уже был украшен сияющими золотистыми гирляндами и пуансетиями на каждом здании. Небо было розовым, В воздухе пахло жареными каштанами и глинтвейном. Саровары курили возле своих лавок, а молодые парочки уютно проводили время за столиками уличных кафе. Каждое здание, которое мне встречалось на пути, было еще более очаровательным и старинным, чем предыдущие, а прохожие казались участниками массовки фильмов Жанна Люка Гадара, которые я изучала в институте. Я увидела вспышки камер, еще находясь на тротуаре улицы Густава Эйфеля. Съёмка уже вовсю шла. Дафна шагала под руку с парой других инфлюенсеров в сторону фотографа и оператора. Тут, в тени Эйфелевой башни, она выглядела в миллион раз увереннее, чем тогда в наполненной пеной ванне у Сета и Вигу. «Мэг!» — крикнула Дафна. Одетая в платье в цветочек и джинсовую куртку, она, казалась была готова к наступлению весны. «Привет!» — помахала я ей. «Наверное, ты замерзла. — сказала я, глядя на ее голые ноги. Подходя к ней, я узнала еще двух женщин из Инстаграма. В топике и раскрашенных джинсах с завышенной талией — Ребекка Силва, бывшая бразильская модель, известная под ником «Собака. Модные турблинчики». Она постоянно появлялась на странице поиска то с шашлыком из барашка в шеф Шаушене, то поедающей сверчков на ночном рынке в Бангкоке а женщиной в длинной черной плессированной юбке и майке из неопрена была Кики Чу, крошечная богатая наследница из Гонконга с ником «собака» Кика Чу. «Иди сюда», — приказала Дафна во время перерыва. «Друзья, это Мэг, одна из моих главных любимец», — заявила она. «Мэг — это Кики, Ребекка и Дагмар». Теперь я заметила еще одну участницу их команды, Да нелепого высокую женщину, одетую с ног до головы в камуфляж, словно она только что вернулась с операции «Буря в пустыне». «Привет», — сказала Дагмар. «Ты симпатичная. Имеешь отношение к миру моды?» Она говорила с сильным немецким акцентом, как злодей из фильмов про Джеймса Бонда. Дагмар продолжала заваливать меня вопросами, пока фотограф продолжал съемку. «А как вы познакомились? Ты есть в Инстаграме?» «Сколько у тебя подписчиков?» «Ты пойдешь на ужин?» «Сколько тебе лет?» «Я в отеле Георг Пятый, но мне там ужасно не нравится, и я хочу переехать. Уборка отвратительная, а пара в соседнем номере, у которой медовый месяц, постоянно трахается. Где ты остановилась?» Дафна замотала головой за плечом у Дагмар, намекая, что я не должна отвечать на этот вопрос. «Вы же, как и мы, живете в ни, Разве нет?» Рассеянно повернулась к Дафне и Кике. «Ага, но он тоже не очень хороший», — соврала Дафна. «Вообще, Дорчестер Групп явно надо немного прокачаться. Да и имидж у него не самый лучший, учитывая, что султан Брунея мало кому нравится. Но в Лебрестоль все номера были заняты. Так что, возможно, я к вам тоже присоединюсь», — сообщила ей Дагмар. Дафна бросила на меня взгляд. К ней подошел стилист, чтобы забрать пиджак и поправить обувь. Я взглянула вниз и заметила, что на всех четырех женщинах были одинаковые уродливые сандалии разных цветов. Во время следующего перерыва, когда все разошлись, я улучила минутку для разговора с Дафной. «Так что там за отличные новости?» — спросила я. «Ой!» — Дафна плюхнулась в режиссерское кресло. ее ник был написан на спинке. «Слышишь свадебные колокола?» Сьюзен хотела узнать... Не разрешишь ли ты своей собаке жениться? Кому? Рыжику? С непониманием взглянула на нее я. Это новый проект с компанией, которая делает собачьи щетки от колтунов. Они хотят, чтобы две собаки связали себя узами. Но разве эти щетки не для того, чтобы распутывать, а не связывать? Все еще не могла понять я. Ага! «Ну, фишка в том, что они женятся, но потом во время празднования их начинают вычесывать, и к концу вечера брак распадается». Вот такая милая реклама. Нью-Йорк пост о ней напишет. «Ча-Ча будет невестой, но им нужна еще одна собака, и я спросила Сьюзен, можно ли пригласить твою». «А что? Мы могли бы породниться через питомцев», — улыбнулась она. «Заплатят всего 20 штук, но от тебя ничего не потребуется. Вся работа на собаках». Я закашлялась. Этого хватило бы на оплату семестра в частной школе. «Ты серьезно? Прежде чем Дафна мне ответила, режиссер, пожилой француз с проседью и уверенный в себе настолько, что мог бы заполучить подружку гораздо красивее себя, закричал, что он готов продолжать. «Ты подумай над этим», — сказала Дафна. «Двадцать тысяч долларов». Эту сумму мне обещали Сет и Вигуа, но заплатили пока только половину. Тут и думать было нечего. «Рыжик в деле», — сказала я ей. «Классно», — захлопала Дафна в ладоши и улыбнулась. «Я попрошу Сьюзан, чтобы она отправила тебе по электронной почте все детали». Сказав это, она поторопилась присоединиться к остальным девушкам. А я осталась стоять на месте, глядя, как эти четверо смеются и позируют, словно лучшие подруги. Представители Зои обступили их, как только режиссер закричал «Снято!». И пока Дафна со всеми прощалась, Я забилась в укромное местечко, чтобы позвонить по видеосвязи своей семье. Направив телефон на Эйфелеву башню, я ждала, пока Илья возьмет трубку, как вдруг сзади появилась Дафна и положила подбородок мне на плечо. «Давай где-нибудь выпьем», — сказала она. «Мне нужно что-нибудь покрепче, если я хочу пережить сегодняшний вечер». «Да, конечно, давай», — ответила я дрожащим голосом. Я просто звонила своим мальчикам, хотела застать Романа, пока он не ушел в детский садик объяснила я, отвлекаясь на Дафну и задумываясь над тем, уберет ли она свою голову с моего плеча до того, как Илья появится на экране. «Ты математику в школе учила?» «Там уже 10 часов», — сказала она. «Вообще, я приучила себя никому не звонить, когда куда-нибудь уезжаю. Есть риск быть втянутой в какой-нибудь скандал, который дома разгорелся». Прошло уже 10 гудков, но никто не взял трубку, поэтому я прервала звонок. «Попробую позже». «Ты ничего не постила с тех пор, как мы прилетели», — напомнила Дафна. Зовы ждут. Не забывай, что это они нас пригласили». «Да, конечно», — ответила я, застигнутая врасплох. Как наивно с моей стороны было думать, что они все делали от чистого сердца. Я подняла телефон и сделала фотографию Эйфелевой башни, а потом запостила ее с описанием «Я уже начала волноваться, что в интернете слишком мало фоток этой башни» со всеми хэштегами зовы, которые пришли мне в голову. Дафна, которая, кажется, осталась довольна, приобняла меня. По дороге к отелю она без устали болтала. «Теперь понимаешь, что я говорила о Дагмар? Дай ей палец, она всю руку откусит. И нахрена она спрашивала, сколько тебе лет? Такая странная. Нельзя позволять ей останавливаться в нашем отеле, потому что мы просто не сможем от нее избавиться», — вздохнула Дафна. «Как я выглядела во время съемки? «Отлично. Ты выглядела потрясающе», — ответила я. «Вряд ли я скоро полюблю такие сандалии, но...» К нам направлялась группа маленьких школьниц в одинаковых курточках из каре, словно сошедших со страниц книжки Мадлен. «Сноска. Детская книга о девочке из Парижа». Дафна была слишком занята своими мыслями, поэтому не обратила на них внимания. «Я выглядела уверенной?» — спросила она. Я ответила, что она была как рыба в воде. «Отлично. Мне тоже показалось, что все прошло хорошо. По крайней мере, ты теперь знаешь, что я не всегда ужасна», — она продолжала говорить. «Но всегда есть к чему стремиться. В феврале я запускаю капсульную коллекцию для Revolve, так что до тех пор обязательно надо привести себя в порядок. Одежда будет очень классная. Не могу дождаться того, чтобы увидеть ее на тебе». Дафна замолчала и подняла палец. «А ты не забудь сделать пост». «Уже готовлю обновление», — ответила я. В баре отеля мы столкнулись с Кики, маленькой наследницей, и ее свитой. Помимо ее личной гримерши, синеволосой девушки с квадратной челюстью, больше напоминавшей персонажа Майнкрафта, там был похожий на Батана веб-дизайнер, который вел ее блог, и три друга-гея, которым она платила за то, чтобы они ее сопровождали. Мы сели неподалеку и подтягивали Мартини пока Дафна листала ленту. В свежем посте Кики было написано, что у нее случился припадок. «Так безумно с ее стороны», сказала Дафна. «Чем она только не страдает, чего с ней только не случалось. И синдром дефицита внимания, и обсессивно-компульсивное расстройство, и инфекции мочевыводящего тракта, и вождение в нетрезвом виде, и даже СНМ». Хотя подозреваю, что это был рекламный пост. Что за СНМ — стрессовое недержание мочи. Она писается, когда смеется. Кому это вообще интересно? А теперь она еще и припадки добавила в свой список. Дафна закинула в рот оливку. «Наверное, я просто ей завидую», — признала она наконец. «Не понимаю, чем она всем нравится. У нее же не особо оригинальный стиль». Я снова взглянула на Кики. На этот раз на ней был комбинезон, полностью сделанный из бутылочных крышек. Ее дедушка — что-то типа сингапурской версии Самнера Редстоуна. Поэтому стать популярной ей было легко. Сноска. Самнер Редстоун. Американский миллиардер. Она вела шоу под названием «Фейк», в котором пять незнакомых людей должны были пойти на вечеринку и определить, чья сумка настоящая, а чья подделка. Оно шло 16 сезонов. Закатила глаза Дафна. А я знаменита только в интернете. Даже не так. Я известна в пределах одного приложения. Надула она губы. Надо завести еще одного ребенка. Это единственный способ остаться в игре. Я еще не видела тех, что у тебя уже есть, ответила я, пытаясь разрядить обстановку. И тебе не надо иметь больше детей, чтобы оставаться в игре. Ты и есть игра, возразила я. Ты сделала то, о чем большинство женщин может только мечтать и тебе ничего из этого не досталось просто так. Ты все построила сама, своими отфотошопленными ручками», добавила я, потягивая свой чересчур дорогой коктейль. Дафна засмеялась. «Откуда ты знаешь, что я их фотошоплю? Потому что ты — перфекционистка. Не упускаешь ни одной детали». Она улыбнулась мне, словно гуру, довольной духовным ростом своего ученика. «Ты правда начинаешь понимать, как все работает». Неожиданно на мои плечи опустились две большие руки. На мгновение я подумала, что это Илья. «Это снова я!» — мощно пробасила Дагмар, и я подскочила на месте. «Что собираетесь делать перед ужином? Может, сходим вместе куда-нибудь выпить?» Дафна подняла на нее взгляд и фальшиво улыбнулась. «У меня интервью. Приедет репортер из Мэри Клэр. Онлайн или для настоящего журнала?» — спросила Дагмар. В ее голосе проскользнул дух соперничества. «Сказали, что для обоих», — ответила Дафна. «Обычно это означает, что речь только об онлайн-версии», — Дагмар сжала губы. «Ох, как я тут намучилась из-за Хельмута». Она взглянула на сумочку, и только тут я поняла, что на ней была не меховая оторочка, а, а терьер. У Хельмута были мутные глаза и начёс, как у героев мюзикла «Хедвиг и злосчастный дюйм». Они решили, что это опоссум. «Вы можете в это поверить? Мальчика с 300 тысячами подписчиков приняли за грызуна», — громко заявила Дагмар. Он понимал, что они его не любят и был недоволен. А вы знаете, каким он становится, когда недоволен? Пока мы с Дафной шли к лифту, она рассказала мне о лучших временах Хельмута. Когда он был помоложе и еще не выглядел как крыса, накачанная фромальдегидом, то был настоящей сенсацией в Инстаграме. У него даже была сестра, которая выглядела точно так же, как он, но погибла из-за чудовищного несчастного случая, произошедшего во время вечеринки, на которой объявляли пол малыша. «Теперь на него просто страшно смотреть», с содроганием добавила Дафна. «Поэтому Дагмар не предлагали поучаствовать в той рекламе щетки. Она обосрется, когда узнает, что нас с тобой пригласили». Дафна зловеще сложила руки. «Жду не дождусь ужина». «Лучше не затрагивай там эту тему», — ответила я. «Она меня пугает». «Ой, она безобидная, просто странная». На столе, стоявшем в углу нашего номера, мы обнаружили букет с запиской. «Благодарим за успешный день», — прочитала Дафна вслух. Ждем встречи сегодня вечером. С любовью, ваша семья, Зои». Дафна откупорила бесплатную бутылку шампанского и щедро разлила его по бокалам. «Цветы такие шикарные», — задумчиво сказала она, оставляя напиток и делая его фото на телефон. «Надо их запостить». Она вдруг сделала паузу. «Как бы ты подписала?» Я сделала вид, что думаю, но на самом деле была слишком пьяна, чтобы быть полезной. Уже ясно, что этот пост не сработает. Кто видел один букет цветов, не удивится другим. Дафна обошла кровать и медленно приблизилась ко мне. Моя шея погорячела. Я сглотнула. «А почему бы не написать что-нибудь нелепое, типа «Мой муж слишком жадный, чтобы раскошелиться на такой крутой букет». «Спасибо за то, что всегда поднимаешь планку». «Собака Зоуи», — сказала я, глядя в окно. Я боялась, что Дафна заметит мое волнение. Она стояла ко мне так близко. Дафна расплылась в широкой улыбке. «Ты просто супер, черт возьми!» — покачала она головой, набирая подпись. «На самом деле, я просто неловкая», — поправила ее я. «У меня большие проблемы с сентиментальностью. Я слышала, как мой голос начинает дрожать. Возможно, мне просто страшно быть уязвимой. А может, ты просто охренительно забавная?» Наши лица были так близко, что я видела расширенные поры на подбородке Дафны и небольшие морщинки вокруг ее глаз. Мне хотелось одновременно и поцеловать ее, и стать ею. Мне... Я колебалась, как человек, стоящий на краю здания и пытающийся решить, прыгать ему или нет. Прежде чем я успела что-то сказать, зазвонил мой телефон. У меня в животе закрутило, когда я увидела, что это была Марина. Я сразу же ответила. «Мэг?» Марина закашлялась. «Я чем-то отравилась. Меня все утро выворачивает. Это из-за суши. Мой организм пытается избавиться от токсинов. Меня бросило в дрожь. У Ильи в этот вечер праздничная вечеринка в Челси-хаусе. На нее придут инвесторы, Сара, да все. Это было не просто плохо. Это было супер-херово. «А где ты сейчас?» — спросила я. «У себя дома», — ответила она. «Подожди, а кто тогда с Феликсом?» — взглянула я на часы. «Илья». Я ему сказала, что мне надо пойти на опрос, потому что я надеялась, что с достаточным количеством жидкости смогу прийти в себя. Но этого не происходит», — продолжала она. «Ты должна ему все рассказать». «Я? Но отравилась ведь ты?» «Если я скажу, он решит, что я вру», — ответила Марина. «А ты врешь? Я наворачивала круги по комнате, пытаясь собраться с мыслями. «Прости меня, пожалуйста, Мэк, мне надо поблевать». Я постояла секунду, размышляя, какие у меня варианты. В Париже было 6.30, значит, в Нью-Йорке было всего 12.30. Достаточно рано, чтобы кого-нибудь найти. Но кого? Мама Ильи почти не видела. Сет и Виго не умели обращаться с детьми. А у Бабби были те же дела, что у самого Ильи. «Блин», — выдохнула я. «Что там?» — спросила Дафна из другого угла комнаты, допивая последний бокал шампанского. Моя заловка заболела, а Илье надо на мероприятие, которое он не может пропустить. Некому с детьми посидеть. Я начала прокручивать в голове все возможные сценарии. Он может оставить детей до того, как уйдет в восемь вечера. Но только если Роман правда ляжет спать в это время. И даже если так, то кто же с ними посидит после этого? Некому. «У вас нет няни?» С недоумением посмотрела на меня Дафна. Я помотала головой. Даже по выходным? Ня, Я попыталась сделать глубокий вдох. А домработница? Стажёрка? Какая-нибудь иностранка, которой можно заплатить наличными? Дафна проходилась по списку и рассылала сообщения. Через несколько секунд она подняла на меня взгляд. «Окей. Я тебе кое-кого нашла. Уин может с ними посидеть». «Уин, та, которая отдавала нам тогда одежду возле твоего дома?» Я вспомнила, что она мне понравилась. По крайней мере, хотелось в это верить. Ей можно доверять? Она может побыть у нас допоздна? Илья не сможет уйти раньше, чем его босс. «Она очень классная», — ответила Дафна. «Я ее знаю уже больше десяти лет. Очень надежная. И да, она уже большая девочка, так что ей можно не ложиться допоздна». Я старалась не смотреть, как Дафна переодевается, вшитый на заказ костюм, сбрасывает лифчик и застегивает пиджак на уровне пупка. «Поверь мне, на нее можно положиться. Я только что скинула тебе ее номер». Дафна скрепила локоны заколкой, а потом вдруг бросилась на пол. «Где мои Манола?» — захихикала она. «Где они, черт возьми? Ушагали?» Взглянув на бар, я увидела, что бутылка шампанского опустела. Я выпила только половину бокала. И тут зазвонил телефон. В холле уже ждал репортер из Мэри Клэр. Дафна явно была не в состоянии говорить для записи, но я не хотела вставать у нее на пути. «Через час спускайся», — сказала она и схватила сумку. Спотыкаясь в коридоре, она продолжала давать мне инструкции. «Надень то платье с блестками, а волосы забери наверх». «Будет сделано», — ответила я. Оставшись в одиночестве, я написала Уин и объяснила ей ситуацию. Если она откажется от своих планов на вечер и посидит с моими детьми, пока я буду развлекаться со звездами Инстаграма на другом конце света, она спасет мою жизнь. Впрочем, я не стала подробно рассказывать о развлечениях. Как только Уин согласилась, я позвонила Илье. Он был слишком измотан, чтобы спорить. «А ты ее знаешь?» — спросил он. «Илья, разумеется, знаю, и твоя сестра ее обожает», — ответила я, нервно поедая миндальное драже из мини-бара. «А дети?» «Дети ее даже не увидят. Она работает няней у Дафны больше десяти лет. Практически ее родственница. Просто закажи ей пиццу и скажи, чтобы чувствовала себя как дома». Теперь я стояла напротив вешалки, играя в гляделки с великолепным платьем, вышитым блестками. «Ну, как там всё?» Спросила я, перебирая висящие наряды. Меня заинтересовало необычное маленькое черное платье со встроенным бюстье для трех грудей. Илья пожаловался на стресс, который испытывает родитель одиночка, и я снова включилась в разговор. Он не хочет носить одежду, а если соглашается, то ему надо, чтобы все подходило по цвету. Но разве серый и темно-синий не сочетаются? Я, конечно, не икона стиля, но какого хера? А рыжик. — спросила я. — Рыжий? Он даже черный не носит. — Да не цвет, а наша собака. Илья крякнул. — Так же, как и до твоего отъезда. Я позвонил ветеринару, и она сказала, чтобы я его привез Но я ждал тебя, чтобы выбрать день. Там что-то срочное, потому что если это срочно, то просто отвези его, Илья. У меня тут есть проект, в котором мы с ним заработаем 20 тысяч, так что он мне нужен здоровым. «Ты хочешь, чтобы я отвез его к ветеринару только из-за этого проекта?» Меня захлестнула волна стыда. «Нет. Ну, он же явно болен, и я хочу, чтобы он поправился. Но это огромная сумма», — добавила я. «Можешь просто позвонить ветеринару и узнать, какие есть варианты?» «Можешь сама позвонить. Я тут разрываюсь, Мэг. Даже на работу сегодня не ходил». «Понимаю. Ты большая шишка». Но я не виновата, что твоя сестра съела дерьмовые роллы с тунцом. Я пытаюсь помочь, и я на другом конце света». «Я в курсе», — ответил Илья, и было слышно, как он недоволен. Я сделала глубокий вдох. «Слушай, не хочу ссориться. Спасибо, что разрешил мне уехать на выходные». «Четверг — это не совсем выходной», — заметил Илья, но сразу же сменил тон. «Ну, как тебе поездка?» Я подошла к окну и отодвинула занавеску. Вид на кирпичную стену, конечно, было невозможно сравнить с тем, что открывалось из окна нашего первого номера. Но ведь это была кирпичная стена в Париже. «Время летит», — ответила я. «Мы были так заняты, что я не видела почти никаких достопримечательностей. Но тут волшебно, и Париж выглядит потрясающе со всеми этими лайками». «Подожди-ка», — сказал Илья. «Ты что сказала, со всеми этими лайками?» «Нет, со всеми лампами. Потрясающе выглядит из-за рождественских гирлянд». «Который там час?» «Ты пьяная?» — осуждающе спросил он. «Не особо. Чуть-чуть», — призналась я. Какое-то время Илья ничего не говорил. Эта тишина была более невыносимой, чем любые мысли обо мне, проносившиеся в его голове. Когда мы закончили разговор, я взглянула на часы и поняла, что мне было пора спускаться в холл. Дафна обожала пунктуальность, особенно если это касалось других людей.